он прокусывает Александру руку. Александр удушает его. Вот и другой пример. Собака Кателина проявляет слишком большую слабость курам. Дабы исцелить ее от этой губительной страсти, Александр и ученый-садовник Мишель мучают ее, доводя до бешенства. Есть еще примеры плохого обращения с собаками. Избиение обезьян или жестокой дрессировки грифа Джугурты, но особенно вызывает протест судьба кота Мизуфа II. Однажды сбежавшие обезьяны открыли дверь вольера. В результате Мизуф второй решил, что Александр хочет, чтобы он навсегда освободил его от этих глупых птиц, шум от которых не дает хозяину спокойно работать. Но вместо того, чтобы отблагодарить кота, Александр учинил над ним чрезвычайный суд. В составе судей, как бы случайно, оказывается его сын и несколько друзей. Прокурор требует смертной казни, назначенному адвокату удается найти смягчающие обстоятельства и Мезул-2 осужден на пять лет каторги в одной клетке с обезьянами. Решение вдвойне одиозное. К счастью, в результате революции 1848 года и крушения исторического театра Александр вынужден расстаться со своим зверинцем. мизов II сочтен политическим заключенным и выпущен на свободу. Тем не менее, преступление против кошачности лицо Именно по этой причине история моих животных не переиздается с 1949 года. И так Гюго становится воплощением политического сознания Александра, который не упускает случая поставить его об этом в известность. Цензура Наполеона Малого со своей стороны не упускает случая Александра за это наказать. Вслед за запрещением Нельской башни Исаака Лакедема и двух комедий настаёт очередь о моральной Анжелы, той пьесы 1833 года, в которой некий карьерист достигает успеха при помощи лестницы из женщин. Александр в ответ открыто бросает вызов властям. Во Франции возвращается Паскаль Дюпра, добровольно уехавший в ссылку в Брюссель. Он только что основал новую газету и просит Александра о сотрудничестве. В первом номере 25 августа 1855 напечатано «Царство моих воспоминаний» в форме письма Александра дюпра В частности, мы узнаем из него, что Александр выбрал себе новый сценический костюм. Отправлены на вешалку награды, эти пустяки, подарки королей. Теперь же, то есть будучи настоящим республиканцем, в качестве выходного наряда он предпочитает простой белый костюм, как раз тот цвет, который лучше оттеняет цвет его кожи. А когда работает на нем лишь рубашка без пиджака, то есть, как вы меня столько раз видели на той гостеприимной земле, куда мы оба были сосланы, где наши руки соединялись однажды в пожатии, чтобы, надеясь, никогда не разъединиться. неважно что причиной ссылки было банкротство, он всем сердцем ощущает свою близость с изгнанниками и, дабы совершенно исключить разночтение, провозглашает в финале «В саду моей памяти я соберу лишь самые лучшие воспоминания». Мои лучшие цветы моим лучшим друзьям. Тело мое в Париже, но сердцем я в Брюсселе и в Джерси. Получил сей ясное и недвусмысленное послание, имперский прокурор тотчас же вызывает его к себе. «Наконец-то! Давненько я этого ожидаю», — пишет он Тарфе и Гюго. «Процесса как знака симпатии к изгнанникам». Но преследования его как будто не подвергают. Возможно, это было просто предупреждение. В том же духе он посвящает народу свою Аристею, трагедию в подражании античной, написанной стихами, сыгранной в театре «Порт Сен-Мортен» 5 января 1856 года.